Глава третья. Наверное, я должна была испытывать хотя бы сожаление, раз позволила эмоциям взять верх над собой и напала на лорда Блэка, который явно не ожидал такого развития событий. Но, с другой стороны, я произвела на него впечатление и теперь осталась в крепости, в которой мне выделили апартаменты. Если, конечно, бывшую комнату для солдат можно было так назвать. Вдоль одной из стен стояли старые двухъярусные кровати, прижатые друг к другу. С другой стороны стояли шкафы. В противоположном конце возвышалось высокое, но узкое окно, поэтому света в комнате было недостаточно, и мне пришлось приложить максимум усилий, чтобы разжечь старые фонари. Осмотревшись и поняв, что это лучшее, на что я могу, судя по всему, рассчитывать, Я выбрала кровать, которая стояла чуть в стороне от остальных и ближе к окну. Там и разместилась. Спальные принадлежности мне пришлось тоже искать самостоятельно. Благо матрас и покрывало хранились тут же в шкафах. Решив, что и так сойдет на первое время, а задерживаться здесь надолго я не собираюсь, выдохнула и опустилась на скрипучую кровать. Взглянула на окно, поджав губу. Стекло было усеяно трещинами, а это означало, что в комнате будет по ночам холодно. Не стоит отчаиваться, я все выдержу. Правда, моего бывшего настроя хватило ровно до того момента, пока не явился угрюмый и недовольный Персиваль. Он вошел в комнату без стука. Мне бы возмутиться, но я решила, что лучше пока держать язык за зубами. Кто бы знал, что благородная леди, дочь уважаемого человека, ввяжется в такое приключение. Надеюсь, что до моей семьи не дойдут слухи о том, куда я отправилась и где живу. А главное, с кем. «Капитан вас ждет. Я подскочила с кровати, пожалев, что не успела переодеться в удобный для тренировок костюм. Но Персиваль явно не собирался ждать меня, поэтому я отправилась в том же дорожном костюме, в котором приехала, мечтая о ванне и душистом мыле. «Куда мы идем? осторожно поинтересовалась, спускаясь следом за Персивалем по лестнице. Слуга молчал, явно давая понять, что не собирается со мной общаться. «Видимо, меня здесь настолько сильно не ждали, что я стала словно кость в горле». Хисло, усмехнувшись своим мыслям, продолжила путь в полной тишине, предпочтя больше внимания уделять всем поворотам, лестницам и коридорам, по которым мы шли, нежели прислушиваться к сопению Персиваля. Ему придется смириться с моим присутствием. Он наконец-то остановился и открыл дверь в комнату, куда и вошел первым. Я последовала за ним, не зная, чего мне ожидать за дверью. Наверное, это тренировочный зал. Но каково же было мое удивление, когда мы очутились в столовой? Помещение, рассчитанное на 50 человек, было пустым и мрачным. Длинные столы, скамьи. Фонари. Все вокруг казалось, будто замерло, ожидая, когда же сюда войдут солдаты. Теперь же здесь была лишь я и Персиваль. «Туда!» — махнул он рукой, указывая на самый дальний угол столовой. Сам же развернулся и пошел в ином направлении. Изумленно изогнув бровь, проводила Персиваля взглядом, а сама продолжила путь лишь тогда, когда тот скрылся за другой дверью. Дойдя до указанного места, удивилась еще сильнее. Здесь стоял небольшой стол, рассчитанный на четверых. И он был накрыт. Только на одного. Неужели лорд Блэк озаботился и решил поиграть в гостеприимного хозяина? Скорее всего, он вспомнил о манерах. Зато его слуге можно было бы посочувствовать. Персивалю пришлось приготовить для меня еду и накрыть стол, да еще сопроводить сюда. Мое присутствие явно создает для слуги лишние хлопоты. Усмехнувшись, я приблизилась к столу. Села на обычный деревянный стул, взяла узкую салфетку, которую по привычке бросила на колени. Но стоило мне поднести руку к первой чаше, как к горлу подступил горький комок. Я не могу есть. После использования магии всегда так бывает. Она берет плату, истязая моё тело и душу. Оттолкнув подальше чашу с бульоном, я потянулась к стакану с теплым молоком. Если откажусь от еды совсем, то не магия меня одолеет, а голод и бессилие. Я и так не ела почти сутки, и казалось, будто желудок прилипал к позвонкам. Сделав глоток, я приготовилась выплюнуть молоко, но на удивление ничего не произошло. Молоко было не только теплым, но и сладковатым. «Вам нужно есть». Проговорил за моей спиной холодный голос, принадлежащий лорду Блэку. От неожиданности я слишком резко развернулась и едва не расплескала все молоко. Лорд Блэк бесшумно приблизился ко мне и встал напротив стола. Если вы не поедите, то мы не сможем приступить к обучению. Все тем же холодным, нетерпящим возражения голосом произнес маг. Я поставила стакан на стол и отвернулась, стараясь не показать истинных чувств, что терзали меня. Но и лгать не собиралась, потому что любая недосказанность могла лишь навредить. Чем быстрее я научусь хотя бы чуточку контролировать свою силу, тем быстрее смогу вернуться домой. «Увы, лорд Блэк, но не думаю, что смогу сегодня поесть». «Начните с бульона», <связывая> — произнес он и приблизился к столу вплотную. Опустил руки на спинку стула, стоящего напротив, и взглянул так, что спорить с ним мне в тот же миг расхотелось. «Но если мне станет плохо», — пожало плечами, пододвигая чашку к себе. «Поверьте, леди Дарби, все будет хорошо». Он произнес эти слова так, что на миг мне действительно поверилось, что он не лгал. Но я все равно понимала, что магия, которая досталась мне, губительна. Взяв ложку, я зачерпнула немного прозрачного бульона с кусочками овощей и поднесла ко рту. От еды исходил приятный нежный аромат и, прислушавшись к себе, не ощутила, как тошнотворный комок сжимает горло. Рискнула и проглотила содержимое ложки, готовясь к ответной реакции. Но ее не последовало. Я удивилась, что не осталось без внимания лорда Блэка. «Меня тоже воротило от еды». Произнес маг, когда я взглянула на него. И с каждым разом становилось все хуже. Я был истощен и предчувствовал, что магия уничтожит меня раньше, чем любое сражение, в которое я попаду. Так продолжалось, пока я не встретил Персиваля. Он-то и разработал специальное меню. Выслушав объяснение лорда Блэка, я посмотрела на чаши, которые стояли на столе. Даже молоко с медом. Продолжил он говорить, когда я дотронулась до стакана. Там еще есть специальные порошки, которые Персиваль разработал, когда трудился в маг-лаборатории. Но я все равно ему не нравлюсь, прошептала делая крошечный глоток. Это не важно, отозвался Лорд Блэк. Поверьте, леди Дарби, мы, обладатели Темного дара, не нравимся никому. С этими словами Лорд Блэк развернулся и направился к выходу. Я смотрела, как он уходил, пока Мак не остановился в дверях и не посмотрел в мою сторону. Мы приступим к обучению утром. Пока же я настоятельно рекомендую вам все доесть и отдыхать. Персиваль вас проводит и выполнит любую разумную просьбу. Кивнув на прощание, лорд Блэк вышел из столовой, оставляя меня в полнейшей тишине, от которой по коже бежали мурашки. А если просьба будет неразумная? то у персиваля есть арбалет, хотелось выкрикнуть вслед ушедшему магу. Я взглянула на чашу с едой, после перевела взгляд на невысокое окно, за которым медленно проплывали белые облака, и задумалась над словами лорда Блэка. Значит, и ему довелось испытать сложности, да еще какие с магией доставшейся в дар. Дар, ставший проклятием. Что же, мне стоит прислушаться к словам лорда Блэка, и да есть а после поблагодарить Персиваля. «Как бы мы сильно друг другу не нравились, но нам придется жить некоторое время бок о бок, и я не хотела бы, чтобы лорду Блэку пришлось еще вмешиваться в наши взаимоотношения. Я здесь ради того, чтобы научиться справляться со своим проклятием, а не воевать с прислугой». За окном завывал ветер, который проникал сквозь трещину в стекле в комнату. Я ежилась под одеялом, раздумывая над тем, а надо ли мне все это. Сейчас я могла бы быть дома, в Хорвилл-Холле, лежать в своей уютной теплой постели. Кровать бы не скрипела от каждого движения. Тело бы не чесалось, потому что солома досвалявшаяся шерсть не лучшая, друзья, для нежной кожи леди. Но, вспоминая сегодняшний день, я упрямо твердила себе, что приехала в такую глушь не просто так. Пусть со времени обеда я больше и не видела лорда Блэка, зато у меня было достаточно времени все обдумать. Да и приготовленный специально для меня обед от Персиваля оказался лучше любого лекарства, которое мне приходилось принимать после использования магии. Я чувствовала, как силы возвращались в мое хрупкое тело. Отступала тошнота, голова больше не кружилась и не болела, и все было бы хорошо, будь здесь чуточку теплее. Перевернувшись на бок и набросив на голову одеяло, я постаралась уснуть. Но в голову то и дело лезли непрошенные мысли. Например, как отреагируют родные, если узнают, куда я уехала и зачем. Я успела передать короткое письмо с извозчиком еще утром, но то письмо было адресовано Лис. Когда Алисия его получит, пройдет не меньше недели, а ее ответ так я вовсе получу не раньше, чем через полмесяца. Может, к тому времени я уже сама буду на пути домой? Кто знает. Но судя по тому, как со мной общался лорд Блэк, позволивший себе даже рассказать чуточку собственной истории, я могла предполагать, что вылечу из крепости не так быстро, как предполагала. Что же, возможно, не все так плохо. Закрыв глаза, спустя какое-то время я все таки погрузилась в сон. И сон мне снился о Хорвилл Холле. Впервые я ощущала тоску, покинув родные стены. Хотя совсем недавно меня так и тянуло отправиться путешествовать. Но разбудил меня не сон полной тоски, а нечто иное. Резко открыв глаза, я села в кровати. Одеяло упало, холод щипал кожу, но я его не замечала. Обратившись вслух, я попыталась понять, какой же именно звук меня разбудил. Было еще достаточно темно, и, казалось, тени на стенах пустились в безумные танцы. Однако ужаса я не ощутила. Спустив ноги с постели, медленно поднялась и направилась к двери. Ее перед сном закрыла на засов, и никто бы точно не смог проникнуть сюда незаметно. Подобравшись к двери, переступая по ледяному полу босиком, убедилась, что дверь закрыта. Звук повторился, и вот тогда-то я, наконец, ощутила холодящий кровь ужас словно кто-то завывал за дверью. Может быть, ветер, попавший в крепость через сломанные окна и щели в крыше? Или же атаковал зверь? Ответа я не знала, а в призраков не верила. Прижавшись ухом к деревянному полотну, ожидала услышать, что звук повторится, но в ответ была лишь тишина. Больше я ничего не услышала, зато вопросов стало намного больше. Что бы здесь ни происходило, Оно явно было не плодом моей фантазии. Ведь мою магию не обмануть. Я нутром чувствовала, что в эту ночь в замке кто-то был. И это не Персиваль и не Лорд Блэк. Нечто иное.